Каждый полянин владел как родом. Но чем же он владел? Во-вторых, любопытнее всего здесь то, что возражатель, желая опровергать родовой быт, доказывает его. Он говорит, что, по словам летописца, поляне владели целыми своими отдельными родами. По родам. Каждый род сам по себе, каждый владел не один, а целым родом совокупно. Но если поляне владели по родам, каждый род сам по себе, каждый владел целым родом совокупно, если каждый род составлял отдельное совокупное владение, то спрашивается, какой же может быть здесь другой быт, кроме родового? Да воспользуются этим уроком те которые стараются сделать спорным предмет, не допускающий споры. Доказательства против родового быта возражатель находит в предании о трех братьях-строителях Киева, ибо здесь говорится, что братья жили на разных местах. Мы согласились бы еще с возражателем насчет раздельности братьев, если бы один жил на Десне, а другой на Припяти, но никак не согласимся, потому только, что один жил на Щековице, а другой на Харевице. Ибо никак не думаем, чтобы для поддержания родового единства все родичи должны были жить рядом, в одном доме, который при многочисленности членов рода долженствовал быть чем-нибудь вроде хрустального дворца. По мнению возражателя, употребляемое в летописи слово «род» означает «семью». Он говорит, в значении современной совокупности живых родичей, в духе родового быта, в значении колена слово «род» не употребляется. В ответ раскроем летпись. Под 1148 годом Изяслав Мстиславич говорит двоюродному брату своему Ростиславу Юрьевичу. «Мне дай Бог вас, братью свою, всю имейте, и весь род свой в правду, аки и душу свою». Полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 367. Здесь Изислав родом своим называет «современную совокупность всех живых родичей своих, всех князей Ярославичей» противополагая этому совокупность ближайшим мономаховичам, которых называет братьею своей. Возражатель не хочет согласиться и с определением слова «племя» как подразделением рода. По мнению возражателя, племя имеет обширнейшее значение, чем род, чему доказательством служат позднейшие выражения «ни роду, ни племени». Но когда дело идет о древнем бытии, о древних понятиях, то слова должны быть принимаемы в том значении, каковое они имели в старину, а не в том, какое имеют теперь, ибо известно, как слова переменяют значение. Мы видели, что Изислав Мстиславич родом своим называет совокупность всех родственников, всех Ярославичей. Но когда нужно было из этого рода назвать различные линии, противополагая их одну другой, например, Мономаховичей и Ольговичем, то употреблялось слово «племя». Например, под 1140 годом новгородцы говорят Всеволоду Ольговичу «Не хочем сына твоего, ни брата, ни племени вашего, но хочем племени Володимиря» полное собрание русских летописей, том 2, Санкт-Петербург, 1908 год, столбец 307 по 1141 годом. Возражатель на том основании, что в известном выражении ни роду, ни племени, племя стоит после рода, заключает, что оно должно иметь значение обширнейшее. Но мы представим ему из начала XV века пример, где племя стоит прежде рода, А кто ли почнет вступаться в та дела в монастырское? Или мирский человек почнет чего взыскивать умершего чернца, или племя, или род общежителева, а тем того не искати? Акты исторические. Собранные и изданные археографической комиссией, том 1 Санкт-Петербург, 1841 год, страница 50, номер 24. В некоторых памятниках XV века племя употребляется исключительно в значении рода, родства, отчего является выражение «ближнее племя», «племянник» означает просто «родственника». Псковская судная грамота. Когда два слова, не исчезая из языка, теряют свое прежнее различие, и начинают употребляться одно вместо другого, то бывает, что они складываются друг с другом, составляют двойственные слова с одним значением, как «род племя», «травка-муравка». Пример употребления сложного слога «род племя». У Ивашки, у Жоглова «род племя». Крымские дела, номер один, страница 116 шестнадцатая. Не должно забывать настоящего значения слова «племя», с которым употребляется теперь оно. Это приплод. Известно выражение «оставить на племя». Отсюда понятно, почему в древних памятниках «племя» означает в роде линии, ряд нисходящих от известного члена рода, его приплод, так сказать. Ясно также, почему в известном выражении «ни роду, ни племени» племя поставлено позади рода. Чем больше род тем больше силы и чести, по старым понятиям. Чем меньше род, тем человек беднее и беспомощнее. Человек самый бедный и несчастный есть тот, у которого нет не только рода, обширного круга родственников разных степеней, но даже нет близких, нет племени. Наконец, возражатели хотят найти спасение в выражении «двоюродный брат», то есть «брат двух родов». Причем род должен означать семью. Но пусть возражатели найдут это выражение в каком-нибудь древнем памятнике. Это слово позднейшее, ибо при господстве родового быта в древнее время все и двоюродные, и троюродные, и так далее братья называются просто братья по единству рода. Общество, в языке которого находим такое явление, есть общество родовое». Существуют различные взгляды на родовой быт. Одни представляют его в идиллическом виде, предполагают в нем исключительное господство нежных родственных отношений, Другие, напротив, смотрят на него с противоположных сторон, предполагают суровость отношений между отцом и детьми, между родоначальником и родичами, подавление родственных отношений правительственными, причем приводят в пример семью римскую и германскую, где отец имел право осуждать своих детей на рабство и смерть.